Назидание, которое я вынес из осмысления этого и иных аргументов, в пользу теорию мотивации, которыми щедро снабжала меня жизнь во всём мое разнообразие таково. Рассуждая о потребностях человека, мы обращаемся к самой сути его существования. А разве имеет смысл надеяться, что суть человеческого существования может быть выявлена при помощи лабораторного опыта посредством экспериментов с животными? Совершенно очевидно, что для этого необходима реальная жизненная ситуация, Необходимо исследование человека в его взаимодействии с социумом, только таким образом наша теория может быть подтверждена или опровергнута. Глава четвертая основана на клиническом опыте. Это заметно уже хотя бы потому, что особое внимание в ней уделяется факторам, порождающим невроз, мотивам, прекрасно известным любому психотерапевту, таким как инерция или сенсорное удовольствие, потребность в сенсорной стимуляции и активности. Вкус к жизни или отсутствие онова, вера в будущее или безнадежность, тенденция к регрессии, большая или меньшая готовность уступить страху, боязни, ужасу и тому подобное. Сверх того, в ней идет речь о высших человеческих ценностях, тоже выступающих в качестве мотивации человеческого поведения, о красоте и правде, о совершенстве и завершенности, о справедливости и порядке, об упорядоченности и гармонии и так далее. Я обращаюсь к высшим человеческим ценностям не только в главах 3 и 4 этой книги. Они подробно обсуждаются в главах 3, 4 и 5, к психологии бытия в главе о жалобах низких уровней, жалобах высоких уровней и метажалобах, в работе и в психичное управление, а также в работе теория метамотивации, биологические основания ценностной жизни. Мы никогда не разберемся в человеке, если будем по-прежнему игнорировать его высшие устремления. Такие термины, как личностный рост, самоактуализация, стремление к здоровью, поиск идентичности и автономии, потребность в совершенстве и другие, обозначающие устремление человека ввысь, следует принять и широко употреблять уже потому, что они описывают общие, а может быть даже универсальные человеческие тенденции. Но нельзя забывать, что человеку свойственны и иные регрессивные тенденции, такие, например, как склонность к страху самоубчтожению, упиваясь рассуждениями о личностном росте, мы рискуем внушить слушателям опасную иллюзию, особенно когда имеем дело с неоперившимися юнцами. На мой взгляд, необходимой профилактикой против излишне легкого поверхностного отношения к личностному росту должно стать тщательное исследование психопатологии и глубинной психологии человека. Приходится признать, что многие люди предпочитают хорошему плохое, что личностный рост, часто будучи болезненным процессом, пугает человека что мы не обязательно любим то, что лучше, что даровало нам природа. Нередко мы просто боимся его. Приходится признавать, что большинство из нас испытывает двойственное чувство к таким ценностям как правда, красота, добродетель, посвящаясь ими и в то же самое время остыргаясь их проявлений. Сочинения Фрейда, я имею в виду изложенные в них факты, а не общую метафизику рассуждений, актуальны для гуманистических психологов. Я бы также рекомендовал прочитать чрезвычайно тонкую работу Хогара. Она позволяет почувствовать и помогает понять, почему малообразованные люди, которых описывает автор, отличаются склонностью к вульгарному, тривиальному, дешевому и фальшивому. Опираясь на данные, изложенные в главе 4, а также в главе 6, которая называется «Инстинктоподобная природа базовых потребностей», я пытаюсь выстроить некую систему сущностных человеческих ценностей, своего рода свод общечеловеческих добродетелей, которые сами для себя служат обоснованием и подтверждением. Они изначально по сути свои благие, они исконно желанные, и именно поэтому не нуждаются ни в оправдании, ни в оговорках. Эта иерархия ценностей уходит корнями в саму природу человека. Человек не просто желает их и стремиться к ним. Они необходимы для того, чтобы противостоять болезни и психопатологии. Облекая эту мысль в другие слова, скажу, что базовые потребности – И мета-потребности являются своего рода внутренним подкреплением, тем безусловным стимулом, на базе которого в дальнейшем произрастают все инструменты, навыки и условные связи. Иначе говоря, для того, чтобы достичь этих внутренних ценностей, и животные, и люди готовы научиться чему угодно, лишь бы новые знания или новые навыки приближали их к этим главным, конечным ценностям. Мне хотелось бы, пусть мельком, затронуть здесь еще одну идею. На мой взгляд, мы можем рассматривать инстинктоподобные базовые потребности и метапотребности не только как потребности, но и как неотъемлемые права человека. Эта мысль неизбежно приходит в голову, стоит только признать, что человек имеет такое же право быть человеком, как кошка имеет право быть кошкой. Только удовлетворяя свои потребности и метапотребности, человек становится дочеловечным и именно поэтому Их удовлетворение следует рассматривать как естественное человеческое право. Обозревая созданную мною иерархию потребностей и метапотребностей, я поймал себя на следующем размышлении я обнаружил, что эту иерархию можно представить в виде шведского стола, на котором расставлено много вкусных кушаний. Человек, оказавшийся у этого стола, имеет возможность выбирать блюдо в соответствии со своим вкусом сообразуют со своим аппетитом. Я веду к тому, что в любом суждении о мотивации человеческого поведения всегда прослеживается характер гурмана, ценителя, судьи. Человек играет, какую мотивацию приписать наблюдаемому им поведению. И делает это в соответствии с собственным мировоззрением – оптимистическим или пессимистическим. На мой взгляд, вкус, второй вариант выбора сегодня совершается гораздо чаще первого, настолько часто что я готов назвать этот феномен принижением уровня мотивации. Если говорить кратко, то данный феномен проявляет себя в том, что психолог, желающий объяснить поведение, отдает предпочтение низшим мотивам в ущерб мотивам среднего уровня, а последний, в свою очередь, предпочитает высшим. Чисто материалистическая мотивация предпочитается социальной мотивацией или метамотивацией. Крайне редко в своих толкованиях психологи пользуются комбинацией всех трех видов мотиваций. В этой предвзятости есть что-то параноидальное. Я слишком часто наблюдал эту форму обесценивания человеческой природы, и в то же самое время, насколько мне известно, она пока не подверглась должному научному исследованию. Я предполагаю, что любая законченная теория мотивации обязательно должна учитывать влияние этой негативной переменной. Я убежден, что историк с легкостью приведет множество примеров, относящиеся к разным культурам и разным эпохам, которые и иллюстрировали бы мои тезисы о наличии общей тенденции принижения или возвеличивания человеческой мотивации. В основе любого человеческого поведения мы склонны видеть только потребности низших уровней, забывая при этом о существовании высших потребностей и метапотребностей. По моему мнению, данная тенденция основывается скорее на предвзятости мышления, нежели на эмпирических фактах. Работая со своими испытуемыми, я постоянно убеждался в том, что высшие потребности и метапотребности гораздо более могучие и требовательны, чем это предполагали даже сами испытуемые, и уж ни в коем случае не заслуживают того отношения, которым одаривают их ученые-мужи. Совершенно очевидно, что вопрос о высшей мотивации носит эмпирический научный характер и имеет настолько огромную важность, что его нельзя отдавать на откуп академикам, ограниченным своими узконаучными проблемами. Я расширю главу 5, посвященную концепции удовлетворения, добавив к ней раздел, в котором говорится о патологии удовлетворения. Несомненно, еще 15-20 лет тому назад мы просто не были готовы к самой идее патологии удовлетворения. Слишком парадоксально выглядела мысль о том, что достижение человеком желаемой цели, которое должно было сделать его счастливым, может привести к патологии. Вслед за Оскаром Уальдом мы научились остерегаться своих желаний. Мы узнали, что удовлетворение желаний может обернуться трагедией. Это касается любых уровней мотивации, как материальных, так и интерперсональных и даже трансцендентальных. От осознания этого парадокса один шаг до понимания того, что удовлетворение базовых потребностей само по себе еще не обеспечивает человека системой ценностей, не дает ему идеалов для веры в суждение». Мы поняли, что удовлетворение базовых потребностей может повлечь за собой скуку, чувство утраты цели, не веря в установленный порядок и тому подобные вещи. По-видимому, человек лишь тогда функционирует наилучшим образом, когда стремится восполнить недостающее, когда желает приобрести то, чего ему не хватает, когда мобилизует все свои силы для удовлетворения гложащей его потребности. А значит, гратификация сама по себе еще не является гарантией счастья и удовлетворения. Это непростое, двоякое состояние, оно не только разрешает проблемы, но и порождает их. Все вышесказанное означает, что очень многие люди считают свою жизнь осмысленной только тогда, когда испытывают в чем-то нужду, когда стремятся восполнить некую нехватку. Однако мы знаем что самоактуализированные люди, несмотря на то, что их базовые потребности удовлетворены, находят в жизни гораздо более богатый смысл, ибо умеют жить в реальности бытия. Отсюда можно сделать вывод о том, что целеполагание в традиционной, расхожей жизненной философии трактуется ошибочно или, по меньшей мере, выглядит. Взгляд на него отличается крайне незрелостью. Не менее важным для меня стало нарастающее понимание концепции, которую я назвал теорией жалоб. Если говорить кратко, то мое наблюдение состоит в том, что состояние радости, рожденное удовлетворением потребностей, недолговечно. На смену ему вскоре вновь приходит неудовлетворенность, только более высокого порядка в идеале. Видимо, человеческая мечта о вечном счастье неосуществима. Разумеется, счастье возможное, оно достижимо и реально. Но нам, похоже, не остается ничего другого, как смириться с его быстротечностью. Особенно, если мы говорим о высших В наиболее интенсивных формах счастья и радости